Домой Саша добралась так, как посоветовал Петер, на автобусе с площади у центральных ворот Кастальторра. Главное было не пропустить остановку, за городом они все были по требованию. Но Саша вовремя вскочила и замахала руками, как только за поворотом появился замок Кастальторетта. петр говорил, что в замке есть ресторан, хорошо бы он был открыт, чашечки эспрессо в кафе с Еленой явно было недостаточно для полноценного обеда. Ей повезло. Хотя небольшой зал замкового ресторана был пуст, веселая розовощокая девушка приняла заказ, и очень быстро на Сашином столике оказалась деревянная подставочка с местными сырами, колбасками и острым маринованным перчиком. Сначала Саша засмотрелась на любимый салат пансонелла, но официантка посоветовала местные блюда. «Пансонелла» все же блюдо летнее. «А вы попробуйте нашу местную кухню. Все подходит прекрасно для этих холодов». Она кивнула на окно. «Вы тоже приехали поесть трюфелей?» «Нет, я просто приехала погулять, посмотреть эту часть Тосканы». «Это вы неподходящее время выбрали. Кто ж в ноябре сюда едет? Летом надо. Сейчас все уныло и серо, и многие музеи и рестораны закрыты. Не сезон. Выблудши во Флоренцию». Ну, в Луку там, в Пизу, в большие города поехали. Тут делать в ноябре нечего. Саша неопределенно развела руками, пробормотав, что ей все об этом говорят. Еще раз пробежала глазами меню и выбрала горячий нутовый суп «Зуб по десетти». Не прогадала. Густой суп вспыхивал на языке, еле заметной горечью сельдерея, пряностью розмарина, Он оставлял ощущение сытости, но одновременно легкости, как любой другой овощной суп. Вместе с супом перед ней поставили блюдо с поджаренными крастинами, с каштанами и салом. Знаменитое сало Лардо де Колоннатто было родом из здешних Апуанских Альп. Саша давно любила Лардо де Колоннатто, которое даже имеет защищенное географическое наименование I.G.P. и производится в крошечном городке колонната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 Брали на обед комнатесы каррарских мраморных карьеров. Питательный продукт давал им сил на весь день. Сейчас сало из колоннаты настолько популярно, что иногда его даже трудно купить. На всех не хватает. Производят этот продукт всего 14 семей в количестве не больше одной тонны в год. Больше не позволяют размеры погребов. Бело-розовое мягкое сало было очень нежным на вкус, даже чуть сладковатым слегка пряным, с ароматом трав. И Саша осторожно спихивала каштаны, которые совсем не любила, на край тарелки, чтобы получить полное удовольствие от знаменитого сала и поджаренного хлеба. На второе она выбрала лонцу, свиную корейку, тушеную в молоке. Мясо было восхитительно нежным, ничего подобного девушка до сих пор не пробовала. Все блюда оказались выше всяких похвал. «А где же теперь трюфели есть?» «Говорят, повара знаменитого тут недавно убили», сказала Саша, когда официантка принесла очередное блюдо. «Ой!» – округлила та глаза. «Мы все в шоке, но что-то такое должно было случиться». «Почему?» «Да в Астерии уже весь персонал уволился, даже посудомойки, им мужья запретили, он же ни одну юбку не пропускал, и нельзя было дать отпор». Так он же босс, Саро, и доходы там какие были, в Астерии платили даже посудомойкам очень хорошо. И говорят, что они и не думали возмущаться, когда он хотел, мог любую очаровать. Меня отец не пустил, я как раз хотела туда устроиться, хоть побольше заработать. Отец оказался прав, улыбнулась Саша, если влипла бы в историю с этим убийством. «Ой, не говорите!» – всплеснула руками девушка. «Уж я как теперь рада! Ну, в общем, тут говорят, что это или мафия, он же тут такой бизнес развел, или ревнивый муж!» «Мафия в долине?» – удивилась Саша. «Это не та мафия! Это я имею в виду весь этот трюфельный бизнес, когда крутятся такие деньги, могут и убить!» На удивление, цены в ресторане замка были умеренными, а антураж?» Толстые каменные стены, деревянные своды, неширокие старинные окна и положенные в таких случаях алебарды на стенах. Выглядел очень по-домашнему, по-деревенски органично, словно устроился замок не как крепость для защиты территории от врагов, а как загородный, почти фермерский дом. блеяние коз во дворе, мягкий свет, сгладивший очертания окрестных гор. Блестящая на солнце черепица и коричневый, и бежевые тона стен и окон только усилили впечатление домашнего уюта, простого деревенского дома. В завершение трапезы, под которую Саша взяла кварту домашнего вина в глиняном кувшинчике, девушка-официантка принесла запотевшую рюмку граппы от заведения. В Сан-Пьетро Саша возвращалась в умиротворенном состоянии духа слушая птиц и вдыхая аромат цветов в теплом осеннем воздухе, разглядывая горы и долины во все три стороны от дороги вдоль горного склона. А потом забралась под пуховое одеяло, распахнув все окна в спальне. Выйдя в интернет, она забила в поисковик имя Анжела Бранкатти. Повар оказался известной медийной личностью. Он принимал участие в различных кулинарных шоу, И хотя в число лучших поваров Италии никогда не входил, но за пару лет стал настоящий поп-звездой, применительно к кулинарии. Внешность его девушке не понравилась, он был длинноволос, лохмат, бородат и очень похож на пирата, что подчеркивало неизменная цветастая бандана. Может, это на фото он так получался, а в жизни был гораздо харизматичнее? А может, статус звезды экрана добавлял ему шарма, Но будь Саша хоть официанткой, хоть посудомойкой, на эдакого героя-пирата она бы точно не клюнула. Другие статьи рассказывали, что Александра узнала от Елены. Как повар набросился на карабинеров, да не просто с ножом, а с настоящим тесаком. Как суд определил ему домашний арест на три месяца, и повар раздавал многочисленные интервью, обвиняя власти в потере доходов и уверяя, что во всем виноваты завистники. Теперь они могут ликовать. После решения суда на телевидение он больше не вернется. Но еще всем покажет на кухне.